«Вам легче будет». «Я подумаю. Прощайте, Спендер. Счастливо!» «Вы странный человек», — сказал Спендер, когда капитан зашагал вниз по тропе навстречу теплому ветру.